Я тебе говорил Сказал Демиург Мазукта Широким взмахом руки Обводя пространство Серьезно? Усомнился Демиург Шамбамбукли Это что? Какая-то новая концепция Я здесь ничего не вижу Одна серая муть Где земля? Где небо? Где тут вообще что? Это хаос И все что надо «В нем уже существует», — заверил Мазукта. «Но пока только в потенциале. Эту штуку еще надо запустить». «А как ты ее собираешься запускать?» «Очень просто». Мазукта достал из внутреннего кармана пухлую книгу бытия. «Здесь я описал все основные законы взаимодействия, которые должны быть в будущем мире. Хаос... Содержит в себе и небо, и землю, и прочие объекты Осталось только запустить механизм, который их вычленит, придаст нужный вид и вообще приведет в порядок В этой книжке алгоритм Одна голая информация о том, как должен работать мир А вон там, мазук-то указал пальцем, находится процессор для обработки этой информации «Пойдем, покажу!» Демиорги приблизились к процессору. «Выглядит, как обычный человек», — заметил Шамбамбукли. «Потому что это он и есть», — ответил Мазукта, страница за страницей, вкладывая в голову человека общее понятие о Вселенной. «Вот проснется, откроет глаза и сразу упорядочит весь хаос как надо». Это для нас с тобой здесь нет ничего, кроме серой мути. А у человека сознание ограничено. Он увидит то, чему я его научу. И таким образом, который я укажу. — И как это поможет тебе построить мир, — не понял Шумбамбукли. — Пока что мне представляется только человек, ловящий глюки в тумане. Мазок-то вздохнул и возвел глаза к несуществующему небу. «Шамбамбукли, приглядись, пожалуйста. Этот человек создан по моему образу и подобию. Если у него сложится логичная картина мира, мир просто обязан будет реализоваться. У него не останется другого выбора. О, он просыпается. Прячемся?» Человек открыл глаза, посмотрел на облака, на шумящие кроны деревьев, сел, подобрал с травы яблоко и захрустел им. «Вот видишь», — шепнул Мазукто на ухо Шамбамбукли, — «я же говорил». «Вижу», — Шамбамбукли пощупал зимную твердь, постучал пальцем по хрустальному куполу небес и почесал за ухом ближайшего из трех слонов. «Действительно, совершенно законченная картина мира». «А ты не боишься, что данные могут случайно повредиться при передаче?» «Пройдет сколько-то поколений, возникнет сбой, появится какая-нибудь теория о круглой планете...» «Брось, ерунда!» — засмеялся Мазок-то. «Подсознательно люди всегда будут уверены, что Земля плоская, как блин!» «Ну а все-таки? Вдруг часть людей всерьез уверует в то, что она — шар?» Ничего страшного. Одни люди будут жить на круглой земле, другие — на плоской. У одних время пойдет быстрее, у других — медленнее. Чье-то солнце замрет в центре мироздания, а чье-то поскачет в огненной колеснице. Несущественно. Это ведь всего лишь вопрос восприятия. Будет у мира не одна грань, а множество. Пускай себе сосуществуют хаоса. Хватит на всех. Даже на самые дикие теории — — Да. А если они все переругаются, не захотят существовать? — Тогда мир будет снова ввергнут в хаос, — ответил Мазукта. — Но не думаю, что до этого дойдет. Люди же не настолько глупы, чтобы ссориться из-за иллюзий.